Глава вторая. Извинения. Мадемуазель де Кардевиль, при виде того, как солдат свирепо схватил Радена за ворот, с ужасом воскликнула, бросившись к Дагоберу. «Во имя неба, что вы делаете, сударь?» «Что я делаю?» — резко отвечал солдат, повернувшись к Адриенне, которую он не узнал. «Я пользуюсь случаем схватить за горло одного из мерзавцев шайки Ренегата и буду душить его!» пока он мне не скажет, где мои бедные девочки. — Вы меня задушите! — задыхаясь, хрипел Роден, напрягая все силы, чтобы вырваться из рук солдата. — Где мои сиротки? Если их нет здесь, и если в монастырь меня не пустили! — гремел Дагобер. — Помогите! — стонал Роден. — Это ужасно! — воскликнула Адриенна, и, умоляюще сложив руки, бледная и дрожащая, стала молить Дагобера сжальте сударь! Выслушайте меня! Выслушайте его!» «Господин Дагобер!» — говорила Горбунья, стараясь своими слабыми руками захватить руки солдата. «Господин Дагобер! Ведь это мадемуазель де Кардавиль! Что вы делаете? Насилие в ее присутствии! И, кроме того, вы ошибаетесь! Наверное, ошибаетесь!» При имени благодетельницы своего сына Солдат быстро повернулся и выпустил Родена. Иезуит, побагровевший от гнева, задыхаясь, оправлял свой воротник и галстук. — Простите, сударыня, — сказал Дагобер, подходя к Адриенне, все еще бледный от испуга. — Простите, я не знал, кто вы. Я не совладал с собою. — Но, боже мой, что вы можете иметь против этого господина? — спросила Адриенна. — Если бы вы меня выслушали, то узнали бы простите если я вас прерву мадмуазель сказал солдат сдержанным тоном затем обратясь к радену возвратившему себе прежнее спокойствие он прибавил ну благодарите мадмуазель убирайтесь вон если вы не уйдете я за себя не ручаюсь одно слово сударь», — начал раден я говорю вам что я за себя не отвечаю если вы здесь останетесь топнув ногой, закричал Дагобер. «Но, умоляю вас, объясните нам, по крайней мере, причины вашего гнева», — говорила Адриенна. «А главное, не судите поверхностно. Выслушайте нас. Успокойтесь». «Успокоиться, мадмуазель!» — воскликнул с отчаянием Дагобер. «Да я только об одном могу думать. Знаете ли вы, что генерал Симон будет здесь сегодня или завтра?» «Неужели?» — сказала Адриенна. Роден сделал жест радостного изумления. «Я вчера», — продолжал Дагобер, — «получил от него письмо уже из Гавра. Вот уж третий день, как я делаю всякие попытки вернуть своих девочек. Я надеялся, что раз интрига этих мерзавцев лопнула...» При этом он с гневом указал на Родена. «То мне отдадут, сирот! Не тут-то было! Верно, они затеяли новую мерзость. Я всего ожидаю!» на сударь», — сказал Роден, приближаясь, — «Позвольте мне!» «Вон!» — закричал Дагобер, возбуждение и беспокойство которого увеличились при мысли о приезде генерала Симона. «Вон! Потому что если бы не мадемуазель, я бы, по крайней мере, хоть на одном из вас сорвал сердце!» Роден обвинялся взглядом с Адриенной, которой он в это время благоразумно приблизился. И, показав ей на догобера жестом, полным трогательного сожаления, сказал последнему: Я уйду, сударь, и тем охотнее, что я уже уходил, когда вы вошли. Затем он шепнул Мадемуазель де Кардавиль. Бедняга, горе сводит его с ума, он теперь не способен даже понять меня. Объясните ему все сами. Тот-то удивится, старик, прибавил Роден, хитро подмигивая. А затем, порывшись в кармане, он подал Адриенне маленький сверток и прибавил «Отдайте это ему, милая мадемуазель, пусть это будет моей местью, сладкой местью!» И пока Адриенна с удивлением смотрела на него, держа сверток в руке, и Изуит, прижав палец к губам, как бы рекомендуя ей молчание, тихонько попятился к двери, огорченно указав еще раз Адриенне на бедного солдата, который в немом отчаянии стоял как убитый, со сложенными на груди руками, опущенной головой и не обращая внимания на утешение Горбуньи. Когда Радон вышел из комнаты, Адриена подошла к солдату и с нежным ласковым участием сказала ему: "Я не успела вас спросить об очень интересующей меня вещи. В каком состоянии ваша рана?"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 «Я? Слишком скор в суждении. Я его, мадмуазель, не с сегодняшнего дня знаю. Он был с этим ренегатом, аббатом де Гриньи». «Верно, но это не мешает ему быть честным и превосходным человеком». «Ему-то?» — воскликнул Дагобер. «Да, ему. И теперь он хлопочет о возвращении вам, ваших дорогих девочек». «Он?» — переспрашивал Дагобер, не веря своим ушам и смотря с удивлением на Дриенну. «Он! Хочет вернуть мне девочек!» «Да, и скорее, чем вы думаете!» «Мадемуазель!» — сказал Дагобер. «Он вас обманывает! Этот старый негодяй дурачит вас!» «Нет-нет!» — «Нет, нет, засмеялась в ответ Адриенна. «У меня есть доказательства, что он искренен. Во-первых, отсюда я выхожу только благодаря ему!» «Неужели это правда?» — спросил пораженный Дагобер. «Совершенная правда!» А потом вот вещь, которая вас быть может с ним примирит, сказала Адриенна, подавая Дагоберу маленький сверток, врученный ей Роденном. Не желая раздражать вас своим присутствием, он отдал это мне и сказал, передайте эту вещь нашему пылкому воину, такова будет моя месть. Дагобер удивленно посмотрел на Адриенну и машинально раскрыл сверток. Когда, развернув бумагу, солдат увидел свой серебряный крест, потемневший от времени, и поленявшую красную ленту, которые были у него украдены в гостинице Белого Сокола вместе с бумагами, он задыхающимся от волнения голосом воскликнул в восторге «Мой крест! Мой крест! Это мой крест!» и в порыве радости он прижал серебряную звезду к своим седым усам. Адриенны горбуньи были глубоко тронуты волнением солдата, который бросился к дверям вслед за роденом, восклицая: "Кроме услуги, оказанной маршалу Симону до да моей семье, большего нельзя было для меня сделать. И выручайтесь за этого человека, а я-то его оскорбил, обидел в вашем присутствии. Он имеет право на удовлетворение, и он его получит. Да, получит!" Говоря это, Дагобер стремительно выбежал из комнаты, пробежал две следующие и догнал Родена на последней ступеньке выходной лестницы. «Сударь!» — взволнованным голосом сказал солдат, хватая Изуита за руку. «Надо сейчас же вернуться назад!» «Однако не бы вам было выбрать что-нибудь одно!» — добродушно протестовал Роден, останавливаясь. «Минуту назад вы меня выгнали, теперь возвращайте обратно. На чем же мы порешим?» — Сейчас, сударь, я был виноват. А когда я виноват, я должен свою вину исправить. Я только что несправедливо оскорбил вас при свидетелях и должен при свидетелях же извиниться перед вами. — Благодарю вас, но мне, право, некогда. Я тороплюсь и прощаю вас. — Какое мне дело, что вы торопитесь? Я вам говорю, что вы должны вернуться. Или... или... — продолжал Дагобер с благодарностью и дружески пожимая руки Иезуита. — Или радость, какую вы мне доставили возвращением этого креста, не будет полна? — Ну, если так, друг мой, тогда вернемся, вернемся. — И не только крест вы мне вернули, крест, о котором... — Ну, нечего делать, признаюсь вам одному, о котором я плакал, — с горячей признательностью говорил Дагобер. «Но мадемуазель мне еще сказала, что благодаря вам, эти бедные девочки...» «Послушайте, это не ложная радость? Неужели это правда? Скажите, правда? В самом деле правда!» <прекрасно> «Э -э видите, какой он любопытный!» — лукаво засмеялся Роден и затем прибавил. «Ну ладно уж, перестаньте волноваться, отдадут вам ваших ангелочков. Старый безумец, видишь, какой переполох наделал!» И, говоря это, Иезуит поднимался назад по лестнице. «И мне их отдадут сегодня!» — воскликнул Дагобер. Затем он схватил Радена за рукав и остановил его. «Ну, послушайте, милый друг», — сказал Иезуит. «Что же это будет? Решайте же! Идти нам наверх или спуститься обратно. Не в обиду, будь вам сказано, право вы меня завертели!» «Правда...» «Наверху будет лучше, мы там и поговорим!» «Ну тогда скорее, идем попроворнее!» И схватив Родена под руку, он торопливо потащил его за собой и с триумфом ввел в комнату, где Адриен и Горбуни оставались в полном изумлении по поводу внезапного исчезновения солдата. «Вот он, вот!» — кричал Дагобер, входя в комнату. «По счастью, мне удалось его захватить еще на лестнице!» «И скоро же вы меня заставили по ней подняться! Нечего сказать!» — говорил запыхавшийся Роден. «Теперь, сударь!» — торжественно начал Догобер, «В присутствии, мадмозель де Кардавиль, я объявляю, что был виноват перед вами, что был груб и дерзок. Простите меня за это! Я сознаюсь с радостью, что многим вам обязан. Да-да, за многое должен, а когда я должен, то клянусь вам... «Я свой долг уплачиваю!» И Дагобер еще раз протянул свою честную руку Раддану, который любезно пожал ее, промолвив, «Клянусь богом, я ничего не понимаю. В чем дело? Какую такую великую слугу я вам оказал?» «А это то воскликнул Дагобер, вертя крест перед глазами изуита «Разве вы не понимаете, какую это имеет для меня цену?» «Напротив!» И, зная, что вы этим крестом дорожите, я и хотел вручить вам его лично. Я для этого его сюда и принес. Но между нами ваш прием был так горяч, что у меня не было времени это сделать. «Сударь», — проговорил сконфуженный солдат, — «сударь, мне очень совестно. Я жестоко раскаиваюсь в своем поведении». «Знаю, знаю, голубчик, не будем об этом больше говорить». «Так вы очень дорожите этим знаком отличия?» «Дорожу ли я им?» — воскликнул Дагобер, снова целуя крест. «Да это моя святыня. Тот, кто мне его дал, кто держал его в своих руках, ведь он был для меня святым. Я считал его богом». «Как?» — сказал Раден, с притворным вниманием и почтительным изумлением, поглядывая на крест. «Как?» Наполеон. Великий Наполеон трогал своей рукой, своей победоносной рукой, эту благородную почетную звезду. Да, сударь, своей собственной рукой он мне надел ее на грудь вместо перевязки на мою пятую рану. И знаете, если бы я умирал с голоду, и мне пришлось бы выбирать между крестом и куском хлеба, я взял бы крест» чтобы, умирая, иметь его на своей груди. — Но будет. Поговорим о другом. — Какой я старый дурак, не правда ли? — прибавил Дагобер, отирая глаза. Но потом, как бы устыдившись скрывать свои чувства, он поднял голову и, не сдерживая больше слез, которые текли по его щекам, продолжал. — Ну да, я плачу от радости, что нашел свой крест, крест, данный мне самим императором, его победоносной рукой, как сказал этот славный человек. «Да будет благословенно тогда моя старческая рука, вернувшая вам этот славный дар», — с волнением произнес Роден и прибавил. «Честное слово, неплохой сегодня для всех выдался денек, как я и писал вам сегодня утром». «Как? Это письмо без подписи?» — с удивлением спросил солдат. «Это ваше?» — Написано оно мною. Только, боясь какой-нибудь западней со стороны Аббата де Гриньи, я не хотел выражаться яснее. — Так что я увижу моих сироток? Родан ласково кивнул головой в знак утверждения. — Да, сейчас же, через минуту, быть может, — улыбаясь, подтвердила Адриенна. — Ну что, не провали я была, говоря, что вы слишком скоры в ваших приговорах? «Ну, так зачем он сразу, когда я пришел, не сказал мне этого?» — воскликнул Дагобер, опьянев от радости. «Этому помешало маленькое неудобство, друг мой», — отвечал Раден. «Вы как вошли, так разом и принялись меня душить». «Да, я был слишком скор. Еще раз простите. Но что же мне было делать? До сих пор я видел вас всегда на стороне Бата де Гриньи»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 Адриенна ответила на вопросительный взгляд Габера утвердительным кивком головы. «Я не подписал письма именно потому, что боялся, как бы мое имя не возбудило ваших подозрений. Назначая же свидание здесь, а не в монастыре, я руководствовался страхом, который разделяла и мадмуазель, чтобы вас не узнал там привратник или садовник. После ночного покушения это было бы... «Не совсем безопасно». «Но Болинье знает все», — сказала с беспокойством Адриенна. «Я не забыла, как он угрожал мне доносом на Дагобера и его сына, если я осмелюсь подать на него жалобу». «Будьте спокойны. Условия предписывать будете теперь вы», — отвечал Роден. «Доверьтесь мне». «А что касается вас, друг мой, то ваши мучения кончились». — Да, — сказала Адриенна. В монастырь за дочерьми генерала Симона пошел сам следователь, честный и отзывчивый человек. Он их приведет сюда, но мы с ним решили, что будет приличнее, если эти барышни будут жить у меня. — Конечно, я не могу этого сделать без вашего согласия, ведь вам поручилась сирота умирающая мать. — Раз вы беретесь ее заменить этим девочкам, мне остается только сердечно благодарить вас за это, — сказал Дагобер. Но я буду просить об одной милости. Уже очень тяжел был полученный мною урок. Это позволить мне не покидать порога их комнаты ни днем, ни ночью. Если они куда с вами пойдут, вы, верно, позволите мне за ними следовать издали, как следовал угрюм, оказавшийся лучшим сторожем, чем я. А когда приедет маршал, мое дежурство кончится. Только скорее бы он приезжал. — Да, — твердым голосом поддержал его Роден. — Дай, Господи, чтобы он скорее приезжал. Аббад-де-Гриньи должен отдать ему отчет за преследование его дочерей. Маршал еще не все знает. — А вы не дрожите за участь ренегата? — спросил Дагобер, думая, что, быть может, очень скоро Маркиз будет стоять лицом к лицу с маршалом. — Я не дрожу за трусов и изменников, — отвечал Роден. И когда маршал Симон вернется...» Он помолчал несколько секунд и потом продолжал. «Пусть маршал удостоит чести выслушать меня. Тогда он узнает все о поведении аббата де Гриньи. Он узнает, что и до сих пор он и его самые дорогие друзья служат мишенью для ненависти этого опасного человека». «Как так?» — спросил Дагобер. «Да вы сами служите этому примером. «Я?» «Неужели вы полагаете, что происшествие в гостинице Белого Сокола близ Лейпцига было делом случая?» «Кто вам передал об этом?» — спросил пораженный Дагобер. «Если бы вы приняли вызов Морока», — продолжал Роден, не отвечая Дагоберу, — «то попали бы в засаду. А не приняли бы, вас забрали бы за то, что у вас не было бумаг» и засадили бы, как бродягу, в тюрьму вместе с бедными девочками, как оно и случилось. А знаете, для чего это было сделано? Чтобы помешать вам прибыть сюда 13 февраля. — Чем больше я вас слушаю, тем больше ужасаюсь дерзости Аббата и обширности средств, какими он располагает, — сказала Адриенна. Затем она прибавила с глубоким удивлением. «Право, если бы я, безусловно, вам не верила...» «Вы бы в этом усомнились, сударыня», — сказал Дагабир. «Вот и я ни за что не могу себе представить, как мог этот ренегат, при всей его злобности, иметь сношение с укротителем зверей в Саксонии. Наконец, почем он знал, что мы направимся в Лейпциг? Это невозможно, милейший!» «Действительно», — сказала Адриенна, Я боюсь, что ваша вполне законная ненависть к Аббату завлекает вас слишком далеко, и вы приписываете ему сказочное могущество и распространенные по всему миру связи». После минутного молчания, в течение которого Роден с жалостью глядел на Адриенна и Дагобера, он проговорил «А как мог ваш крест попасть к Аббату, если бы последний не был в сношениях с Мороком?»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 но я никак не мог понять, куда девались из мешка бумаги и деньги. Я думал, что случайно их потерял. Раден пожал плечами и продолжал. «Они были у вас украдены в гостинице Белого Сокола, Голиафом, служащим у Морока, и последним были пересланы Аббату как доказательство, что он исполнил данные ему приказания относительно вас и сирот. Я третьего дня открыл... Ключ к этой темной интриге. И кресты бумаги находились в архиве Аббата де Гриньи. Бумаги взять было нельзя, потому что тогда сейчас же можно было бы заметить пропажу. Но надеюсь увидаться с вами сегодня и предполагая, что вы, как солдат императорской гвардии, несомненно дорожите крестом, что это для вас святыня, по вашим словам. Я, недолго думая, взял этот крест к себе в карман». Я подумал, что это будет совсем не воровство, а только восстановление прав, и на этом успокоился. — Вы не могли сделать ничего лучше, — воскликнула Адриенна. И я, в силу моего участия, господину Дагоберу, очень вам за это благодарна. Но... — продолжала она через минуту, уже с тревогой. — Но, Сударь, каким же страшным могуществом располагает аббат де Гриньи? если у него и за границей такие обширные и страшные связи. «Тише!» — испуганно озираясь, прошептал Роден. «Тише, ради бога! Не спрашивайте меня об этом, умоляю вас!»